Судорожно подергиваясь на стыках рельсов, со стационных путей медленно сползал на битарь стантами "Эшелон", взявший путь на север. С решетчатым окном теплушки мелькали знакомые постройки, но перед затуманенным слезами взором Петра Владыкина неотступно маячил образ его сына Павлушки. Таким он и запомнил его: худенький, с тонкой шеей из-под грубого воротника, темными бусинками глаз спотыкающийся в лихорадочном беге за эшалоном, размахивающего руками и что-то кричащего, искривленным от рыдания артом. Пётр сглатывал слёзы, жался сухим лбом к рыжей стене теплушки и неустанно корил себя: виноват, виноват. Он виноват в том, что это не он, а кто-то другой поднял мальчишку с пола, когда луша упала в обморок. Кто-то другой вымолил и выплакал его у Бога, когда сын стоял почти у гроба. Кто-то другой взрастил его и взлелеял, кто-то другой вложил в его сердце любовь к Богу и страх перед ним. Кто-то другой научил его петь и молиться. Но не кто-то другой, а именно его сын Павлушка разыскал отца среди множества арестантских лиц и взглядом сумел передать ему свое сыновнее сострадание, свою готовность принять участие в скорби отца. Вспоминая об этих минутах, Пётр еще сильнее вдавливался в стенку вагона, как будто она могла взять на себя и растворить отцовское горе. Слезы неудержимым потоком орошали его лицо, но Пётр не стыдился слез. Пусть видят все, он плачет в осуждении себя, что не сделал всего, что мог для сына. Душа готова была выпрыгнуть из тела, кинуться назад, прошептать сыну одно только слово: прости. И он произнес это слово в молитве Господу. В сердце же сына его творилось совершенно иное. Он и в самом деле не ощущал отцовской ласки, но нежностями не балоли его и другие. Зато ни у кого не замечал он такой преданности в служении Господу, такой веры и неутомимой ревности, какую преподал ему отец. Нет, не идеалом был для него отец, он даже и слова-то такого не знал. Но вот что отец стал для него образцом для подражания. Это несомненно. Павлик не мог припомнить случая, чтобы отец или мать беседовали бы с ним по какому-то отдельному случаю. Не было этого, нет. Редко и о Библии толковали они, редко разбирали строчки Писания, но зато всегда брали с собой на служение, где Павлик принимал участие, поначалу молчаливое, в беседах, в пении, в общении. Так что с полной уверенностью можно было бы определить мальчика не воспитанником отца и матери в духовном смысле, а воспитанником церкви Божьей. И провожая взглядом хвост изрелона увозившего его отца, Павлик с молитвенной надеждой обратился к тому, кто единственный в состоянии облегчить муки страдальца, к своему Господу Иисусу Христу. Мерно стучали колеса вагона. Вот пробежали за окном знакомые корпуса завода, в цехах которого прошли молодые годы Петра Владыкина. Вот уже виднеется купол заводской церкви. В нем крестили Павлушку, а дальше зеленеет стены больницы, в которой раздался первый крик его сыночка. Далее потянулся обрыв, на краю которого притулился домик Князевых, где произошло духовное рождение самого Петра. Домик показался Петру родным и близким памяти промелькнули волнующие события и лица, но уже через минуту все скрылось. Началась луговая пойма, по которой шли на крещение. И вот и сама речка с гостеприимными берегами, отлогими, травянистыми, слышавшими потрясающие благословения и мелодичные песнопения христиан. Вернусь ли, увижу ли вновь родные места, горестная мысль отодвинула Петра Владыкина от окна, и он отошел в купе вагона. Удушливый смрад воздух вагона, в котором разместилось раза в три больше положенного количества арестантов, сеял уныние в сердцах его пассажиров. Многие сильные, стыдясь своих слез, хмуро сидели по углам, растирая грязные лица не менее грязными рукавами своей одежды, в слабой надежде скрыть мимолетную слабость. Привычный уклад укладу человеческой жизни, уготовленной Богом, предусматривался внутренний распорядок для каждой человеческой души в отдельности и для общества в целом. В этом укладе люди рождались, трудились, свято чтили имя давшему эту жизнь старались, уходили вечные обители, и весь этот распорядок соблюдался неукоснительно годами и столетиями. Сейчас же этот порядок по чьему то злому наущению был нарушен неизвестно зачем и во имя чего. Если в обычной жизни существовало расписание поездов, по которому путь до Архангельска, куда направляли Петра, занимал не больше суток, то в нарушенном укладе жизни эшелон тащился более двух недель. Сутками стояли на станциях, кормили скудно, все больше куском черного, непропеченного хлеба и хвостом селедки, вызывающим мучительную жажду у несчастных арестантов. Воду уже разносили кружками только на больших станциях. Почему кто дал такое распоряжение, чтобы томить людей, мучить их, издеваться над их сердцами, душами, телом, сознанием? Никакой плен нельзя было даже сравнить с тем ужасным положением, в котором оказались арестанты. Еще до прибытия на место назначения в теплушках началась эпидемия тифа. В каждом вагоне пересчитывали покойников. Врачей не было. Сначала прибрали мертвых, потом уже выгнали живых, и точно скот гуртом погнали к собору, той же злою волей превращенному в карантин. В соборе провели несколько дней. Пищи не давали. Люди умирали как мухи, но выносить их не спешили. Оставшиеся в живых дышали зловонием смерти и страданием тем не было конца. На третий день Петра синила поискать среди алстантов братьев по вере. Осторожно двинулся вдоль нар, расспрашивая о своих. Такие действительно нашлись: Кухтин из их же общины и брат Хоменко из Конотопа. Теперь их было трое. Прежде всего, братья поблагодарили Господа за эту дорогую встречу. Поместились все близ окошка, условились не разлучаться по возможности, поддерживать и ободрять друг друга в надежде на милость Господню. Брат Хоменко был членом Украинского союза баптистов, совершал служение благовестника, и властям одного этого показалось достаточным для изоляции его от общества. Он был весьма слаб телом, но силен духом и мучения переносил безропотно. Душа Николая Васильевича Кухтина сразу после ареста стала испытывать смятение. С Петром Никитовичем они были в одной общине, и вот терзающийся в сомнениях брат стал сетовать на неблагоразумность некоторых поступков, жалел, что сказал то, а не другое, что оградило бы его от страданий и не оторвало от семьи. Указание братьев на то, что страдания нужно принимать как неизбежные при служении Господу, выслушивало с известной долей сомнения. Время шло, продукты кончились, тиф свирепствовал, число умерших не сокращалось. И тогда братья возопили: "Господи, уведи нас отсюда, иначе мы погибнем". Петр напомнил братьям о судьбе апостола Павла, бежавшего однажды из уз в корзине. Но как это осуществить? Пока мы на ногах, надо бежать через окно. Я просчитал шаги часового, времени нам вполне хватит, пока он не поравняется при обходе собора с этим окном. Братья собрались, доели остатки пищи, притаились под окном. Вот уже слышны мерные шаги часового. Мимо, мимо, мимо. Уж, кажется, прошел. Окно было вскрыто заранее. Толкнули створку, выглянули пусто. Не медлите, братья, шепнул Пётр. Он помог выбраться на волю Хоменко и закрыл за собой окно. Теперь бежим, что из силы до самого угла улицы. Надо скрыться из виду. Первая часть плана удалась. Хаменко задыхался, умолял передохнуть, но Пётр был непреклонен. Скорее, Еще раз скорее на крайну города, прочь от карантина. За городом немощный Хаменко повалился как мох. Не в силах более выдержать предложенного Петром темпа, они лежали, приходя в себя, и странно было то, что никто из прохожих не обращал на них внимания. Впрочем, для тех мест они были вполне привычной картиной: валяется трое сыных, эка не видаль, когда полстраны заполнено ими. К вечеру набрели на деревушку, название которой не запомнили. Да и не до того было. По дороге расспрашивая случайных встречных о жизни в этом крае, узнали ужасающие подробности. Всем этим краем, принявших сынных, по сути, заключенных, видает управление соловецких лагерей особого назначения. Услон. Поэтому все горемыки тут прозываются услоновцами. Разница между сынными и заключенными невелика. Первые влачат жалкое существование в углах и квартирах, если повезет, и обязаны регулярно отмечаться в спецкомендатории. Вторые получают нищенскую пайку за колючей проволокой. Правда, некоторым сильным в основном специалистам выпала редкая удача вести сносную жизнь. Остальным же пропитание обеспечивала норма на лесоразработках. Сплав и Сабавал, обработка дерева на заводах. Скудное питание, суровый климат и непосильная норма выработки создавали невыносимые условия для существования. И так же, как в теплушках от тифа, так здесь от изнуряющего труда несчастные умирали сотнями и тысячами. Нечего и говорить о тех, кто томился в концлагерях. Конвой на работу, конвой обратно в барак пайка не наешься. В отчаянии некоторые рубили себе руки и ноги. Мало того, что это не спасало от работ, так еще и добавляли срок за уклонение от работы. Злостное уклонение. А раз злостное, получи еще. Зло мира не терпело вмешательства. Ис죄вательство над узниками было немыслимым. Не выполнил норму, становись на пенек и под страхом расстрела стой неподвижно, пока не свалишься. Упавшего товарищи волокли обратно в барак часто уже бездыханного. Некоторые конвойные отличались особой зверской изобретательностью мук и истязаний. Заставят, к примеру, пробить во льду две лунки и тут же велят кружкой переливать воду из одной в другую. Бесцельная переноска камней из одного места в другое и обратно дело давно привычное. Никакие виды протеста, жалобы, прошения не рассматривались. И прибегнувшие к ним чаще всего увеличивали число могил в этом крае. Вот в таких краях и очутилась наша Троица. Вся вина их заключалась лишь в том, что они всем сердцем возлюбили Господа и в годину испытаний не отреклись от него. Молитвенно поблагодарили Господа за то, что извлёк их из душного вагона и тифозного карантина. Куда денешься в этом краю, где каждый новенький как соринка в глазу? Отправились на свой страх и риск в комендатуру — регистрироваться. Их взяли на учет и тут же направили на работу. Велели выкалывать застывшие во льду вальдубрёвна и складывать в штабеля. В первый же день сердца их содрогнулись от ужаса увиденного на их глазах несколько человек, скользя по обледенелому бревну, чтобы освободить его из ледового плена, сорвались и ухнули в дымящуюся пучину. Остальные работники лишь равнодушно отошли от края пропасти, да кто-то снял шапку и перекрестился. На братскую помощь и человеческое взаимопонимание рассчитывать тут было нечего. Десятники упивались кровью своих жертв. Стоило Петру Владыкину распрямить спину и потянуться за куском обледенелого честьвейка, как тут же из-под навеса выскочил рыжий детина и потрясая пудовым кулаком заорал: "Что, вандалаться сюда приехали? А норма, а в тайгу не хотите? Я научу вас свободу любить!" Вшёл. Сказано ведь, худое сообщество развращает добрые нравы. Услышав злобный окрик десятника, Пётр невольно вспомнил свою молодость. Что-то хищное шевельнулось в его сердце. Попробовал бы ты обойтись со мною так тогда, когда я и сам ходил под подпоясанный кишкой со свинцовым набалдашником, я бы тебе. Ну, вовремя спохватился, отогнал от себя эту мысль. Господи, будь милостив ко мне и спаси меня. И посильная работа в миг высосала все силы. Стареющего Хоменко в конец обессиленного перевели в подсобное хозяйство, чему он, впрочем, был несказанно рад и благодарен Богу. Тепло чисто, но прямо из ада в рай попал. По-детски радовался он. Кухтин же невидомыми для Петра Никитовича путями вдруг переселился в другой конец города, стал работать по дереву. В хорошее время он слыл классным краснодеревщиком. Петра Владыкина ждали более тяжкие испытания. Его свалила страшная для всякого зыка болезнь водянка. С работы его буквально унесли на руках. Он попросил клочок бумаги, успел лишь написать несколько слов. "Луша, прибыл на место, всего описать не могу. Страшная болезнь уложила меня в минуту. Не знаю, останусь ли жив". Адрес писал с всего слов случайный человек. Шли месяцы. Луша переживала знакомое всем женам заключенных томительное ожидание. Сердечная рана от скорбной разлуки с любимым мужем не давала покоя ни днем, ни ночью, ночью даже сильнее. Боль приходила в виде сновидений. Она пробиралась вместе с ним топкими болотами, вязла в трясине. Страшилась окрика конвоинера: "Стой, куда прешь? Вернись!" И тянулась к мужественным рукам, уверенно поднимавших ее из гибельной пучины. Я жена его, хотела крикнуть Луша. Я никуда не пойду от него, но тяжкая, тяжкое, тяжкое навалилась на грудь, стало трудно дышать. Молоточки бились в висках. Она застонала страшно, по-звериному, выкарабкиваясь из объятий мрачного сна. Владыкина колотилась в ставню почтальонша. Проснись же, тебе письмо, доплатное. В свете сумрачного утра она увидела знакомые каракули мужа. Боясь, что все еще продолжается ужасный сон, стукнула себя по колену. Нет. Письмо в самом делешное. Луша прибыл, останусь ли жив? В кризисной ситуации человеческая мысль вдруг начинает отчетливо и ярко чертить пути спасения. Первым движением луженого сердца было решение немедленно ринуться в дорогу, мчаться в эти болота, виденные только что ею во сне, спасать любимого мужа, но Взгляд Взгляды упал на несколько картофелин в мундире, стывших с ужина и краюшку хлеба. Маловато для дороги. Тут дочурка проснулась. Ма, хыпца. Тяжело вздохнув, Луша отрезала тонюсенький ломтик, присыпала солью, подала. Спи, доченька, а мне надо к бабушке, папке хлеба добуду. Он болеет, ему тоже нужен хлебушка. Малютка повертела в руках прозрачный ломтик, отломила кусочек и протянула остальное матери. "На, пи-дай папе, и посему его так дойго нету". Слёзы хлынули из глаз Луши. "Господи, нету больше моих сил, подержи меня". "Мама", завопила и малышка. "Не пят, папка идёт к нам". Луша помолилась, наспех накинула на себя одежонку, выскочила на улицу. Мимо нее как раз проезжал ломовой извозчик. На телеге горбилась прикрытая брезентом целая гора похучего хлеба. Волнующий запах ударил в лицо. Луша глубоко втянула ртом утренний воздух и только тут вспомнила, что со вчерашнего обеда, если можно было назвать обедом три-четыре картошки, у нее маковой росинки не было. Но предстоящие хлопоты и главное тревога о муже отодвинули на задний план личные заботы. Катерина гостила у лошаной сестры уже третий день. В деревне тоже нуждались. Женщины обсуждали виды на урожай, когда стукнула дверь. "Мамк, с порога выпала Луша. Петя письмо прислал: "Больной при смерти, еду к нему. Надо б добыть кое-чего. Так я пойду, а ты хоть к ребятам одни остались. Я побегу". Да Достойтей лушка пыталась удержать ее Катерина. День впереди, расскажи толком. Вот и Поля. Сестра в испуге застыла самоваром в руках. Ах, Полюшка, ведь это вам можно целый день ждать, а у меня может в сей момент жизнь мужнина решается. Нет уж, я побегу. Луша повернула к хлебной лавке. За прилавком, постоянно прикладывая несвежее полотенце к мокрым губам, стоял худенький торговец. Максим Федорович, Голубчик, не ругай ты меня за попрошайничество, да не могу по-другому. Горе у меня с Петей. Письмо прислал, больной при смерти. Хочу ехать. А ведь ты знаешь. Максим Федорович обеими руками остановил сбивчивую, лощеный речь. Ах, Пет, Никитыч, Петр Никитыч!» — скороговоркая, слегка пришептывая, затараторил торговец. Какую судьбу тебе Бог послал? Хорошо, что пришла. Это у тебя чего мешок, что ли, Дай-ка сюда. Сумка это Максим Федорович, неловко пробормотала Луша. Давай, давай сюда. Пока закрой ставни у лавки от любопытного глаза, а я сейчас, сейчас приготовлю. Он стал совать в сумку белые ковриги хлеба, того самого, который везли с Позаранку ей навстречу, но тут же переменил сумку, взял мешок. Маловато, пожалуй, будет. Да хватит вам, Максим Федорович. Не веря своему счастью, взмолилась Луша: "Чай и тебя проверять будут по талонам-то". "Ах", отмахнулся торговец. "Отчитаюсь, не боюсь. Перед людьми же, не пред Богом". Он замолчал, сердито втискивая ковриги в объемистый мешок. Третий год пошёл с того дня, как Максим Фёдорович последний раз был в церкви. Охладев к вере, запил, приглянулся властям. Те прибрали его к рукам, поставив заведовать хлебной лавкой. Уже на пороге Тайком сунул Лушке пачку денег. Бери, бери, все одно пропью, а тебе в дорогу. Может, поменёшь меня пред Богом. До конца дня Луша посетила еще несколько верующих в поисках встреч на дорогу. Заглянула в семью Кухтиных. Сын тоже вызвался ехать к отцу. Собрала кое-что в дорогу и без сил прилегла отдохнуть. До Москвы дорога была легкая, а уж с Ярославского вокзала началось такое, что трудно описать. Поезда Архангельска буквально осадили обвешанные мешками людьми. Вопль стоял невообразимый. Вагоны брали штурмом. Порядка никакого, и никто даже не думал соблюдать. Все знали, что в ту сторону едут родственники заключенных, значит, врагов народа, а следовательно, и родственники их не нуждаются в охране от произвола и бесчинств. Лучше с парнем, который вызвался навестить отца, стояли в стороне и не видели никакой возможности протиснуться в вагон. Но младший Кухтин оказался сообразительней. Он узрел открытое окно, и мгновенно в его голове созрел пристойный план взятия вагона. Тёть Люш, я полезу в окно, ты передашь вещи, потом мы тебя втащим. План оказался спасительным. В минуту парень подтянулся на руках и втащил свое тощее тело в окно. Люша подала вещи. Тут подвернувшийся мужик и ее подсадил глядявшись, вздохнули с облегчением. Место и впрям сносное. Особенно если учесть, что вагон забили до отказа, а кое-где люди устраивались прямо на полу.